Глава 50. 5 июня, 10.30, один час после казни. Валеев и Токарева первыми примчались по указанному в сообщении адресу. «Вот этот дом! Славянская улица, новостройка!» – кивнул Марат, чувствуя на спине иголочки азартного озноба. Он снизил скорость, и машина медленно двигалась вдоль длинного, незаселенного многоквартирного дома. На первом этаже здесь планировались магазинчики и предприятия сферы услуг. Кое-где шел ремонт. «Побеленная витрина в центре», — читала сообщение Токарева. «Вот, останови!» ТТ выскочила из машины, подбежала к двери, подергала. Заперто. «Следующая витрина почти такая же», — указал Валеев токарева попыталась заглянуть внутрь ничего не увидела и принялась стирать белила с витринного стекла влажной салфеткой расчистив кружок она разглядела за стеклом нарисованные пирожки по три выше попросила она валеева сунув салфетки марат размашистыми движениями ладоней протер витрину сверху стало видно что с внутренней стороны витрины висит красочный баннер и вскоре оба сумели прочесть кафе пекарня семь пирогов. Скоро открытие. Здесь, воскликнула ТТ. Она огляделась, подхватила кусок бордюрного камня и стала лупить им по стеклянной двери. Толстое стекло покрылось изморозью трещин. Валеев выпучил глаза. Что ты стоишь? Помоги, торопила его напарница. Марат согласился, что церемониться некогда. Он ударил плечом по треснувшему стеклу и вломился внутрь. Она в подвале крикнула ТТ, хрустя ботинками по осколкам. Пока Валеев стряхивал осколки с плеча, Токарева нашла пластиковую дверь в служебное помещение и, не раздумывая, всадила три пули в закрытый замок. Марат уже ничему не удивлялся. Он стукнул ногой по замку, и дверь открылась. Они спустились по темной лестнице и встретили новое препятствие. На этот раз дверь оказалась железной. В руке Токаревой был пистолет. Марат испугался, что ТТ начнет стрелять, как придется, и они пострадают от рикошета. «Я сам. Отойди к лестнице», — приказал он. Оперативник отстранил напарницу, изучил внутренний замок и дважды прицельно выстрелил в личинку. В ушах зазвенело. Он навалился плечом, в замке хрустнуло, и дверь поддалась. Они шагнули в темный подвал. Валеев нащупал на стене выключатель, щелкнул, но свет не зажегся. Видимо, в распределительном щитке были отключены автоматы. «Софья!» — крикнула в темноту Токарева. «Софья, мы из полиции, пришли за тобой!» Она замолчала, прислушиваясь. Ответом была тишина. А еще оба почувствовали запах мочи. Марат включил фонарик в темноте, подсветил под ноги и увидел дорожку из черных муравьев, направляющихся куда-то в темноту. Он шагнул вперед и проследил за ними. Муравьи огибали опрокинутый складной столик, копошились вокруг остатков смятого пирожного, часть муравьев бежала дальше. Марат поднял луч фонарика и оперативники увидели девочку. Софья лежала на тонком матрасе без признаков жизни. Маленькая девочка в рваном розовом платьице свернулась калачиком, словно пыталась согреться, но так и застыла в предсмертном параличе. — Софья! — крикнула Токарева. Она подбежала к матрасу и шлепнулась около девочки на колени, осторожно тронула ее за плечо и пролепетала. — Софья, ты слышишь меня? Девочка не отвечала. Марат осветил малышку. Муравьи проложили дорожку по ее руке и разветвлялись на два ручейка. Одни поднимались к ее лицу и копошились вокруг рта, другие заползали девочке под платье. Татьяна в ужасе стала стряхивать муравьев, сама себя успокаивая. «Мы здесь, Софья, все закончилось. Сейчас, сейчас!» Марат заметил, что девочка привязана к стене с помощью велосипедного тросового замка. Он приподнял длинный тросик, нашел запор и выстрелил в него. Цепь разомкнулась. ТТ подхватила девочку и понесла наверх. Когда она вышла на улицу, на место уже прибыли две полицейские машины и экипаж скорой помощи. «Нашлась! Что с ней?» – спрашивали полицейские. Токарева плакала, слезы застилали ей обзор. Подбежал врач и потребовал «Срочно несите в машину!» Татьяна рванулась и чуть не выронила девочку, споткнувшись о бордюр. Марат успел подхватить малышку, донес легкое тело до фургона скорой и положил на носилки. Врач склонился над девочкой, ощупал шею и тут же сделал укол и выкрикнул. «Жива! В больницу!» На девочку одели кислородную маску. Скорая помощь умчалась. Токарева размазывала по лицу счастливые слезы.